Глава девятая. Знакомство. Фелиция Олсен. Мы перенеслись в гостиную небольшого, судя по всему, дома. По моему мнению, это жилье могло принадлежать какой-нибудь благородной вдове, но никак не карателю. Светлые стены, высокие потолки, большие окна, занавешенные шелковыми портьерами, камин. Кругом чисто. Особой роскоши нет, но помещение обставлено со вкусом, и каждая вещь как будто знает свое место. «Где мы?» — осторожно спросила я, опасаясь, что та самая вдова сейчас появится и поднимет крик, увидев в своей гостиной обнаженную девицу. Как назло, естественные потребности, которые я игнорировала целый день, требовательно заявили о себе. «Не задавай лишних вопросов». Недовольно сказал каратель, скидывая со своих ног тяжелые ботинки, чтобы отнести и аккуратно их оставить у входа. «Мне нужно посетить удобство». Смущаясь, призналась я, когда сдерживаться стало практически невыносимо. «Там», — кивнул он, давая мне возможность уединиться. Все еще настороженно ожидая появления хозяйки, я плотнее завернулась в плащ, пахший мужчиной. Странный, но приятный аромат, свежесть, сандал, часто используемый магами, и нечто будоражащее, присущее именно этому представителю сильного пола. Каратель спускался по лестнице, держа в руках полотенце и какое-то белье. «Держи. Ванная комната там. Приведи себя в порядок», — сказал он, протягивая стопку мне. «Помыться очень хотелось, но... И что потом?» С опаской спросила я, просто не могла не спросить. «О том, будем ужинать», — прозвучал ответ, а сам мужчина, не обращая на меня никакого внимания, направился к одной из дверей. «Я не об этом. Зачем вы меня спасли? Что вы от меня хотите?» Уточнила я, боясь порадоваться удаче. «Ничего, ты мне не нужна». «Завтра добуду тебе одежду, дам денег и отвезу до станции». Буркнул каратель, не оборачиваясь. «Спасибо», — произнесла я. От облегчения голос сел и вырвался невольный всхлип. «Не смей реветь!» — раздражает. Рявкнул напоследок мой спаситель, исчезая за дверью. Зайдя в то помещение, которое каратель называл ванной комнатой, Я удивилась отсутствию какой-либо емкости для воды. Стены и пол крошечной комнаты были покрыты идеально чистым светлым кафелем, а на полу виднелось отверстие для слива. На специальном держателе висела привычная гибкая трубка с насадкой для душа, но располагалась она достаточно высоко. Повесив одолженный мне плащ, я включила воду и почувствовала, как дрожу всем телом. Только сейчас я в полной мере поняла, как близка была к смерти. Хуже того, я понятия не имела, что делать дальше. Родственников, кроме папы, у меня не было. Папочка. При воспоминании его гибели из глаз все же брызнули слезы, но я постаралась взять себя в руки. Карателю не нравилась моя эмоциональность, поэтому было бы глупостью его злить. Вытершись полотенцем, я накинула выданную мне мужскую рубашку. Она хоть и была огромной, но все же едва прикрывала мне колени. Подвернув рукава, я отправилась в ту сторону, куда ушел мужчина. За дверью оказалась небольшая, но уютная кухня с обеденным столом, покрытым белой скатертью. Никогда не слышала о семейном статусе карателей, но у меня создавалось впечатление, что в таком опрятном и ухоженном месте просто обязана быть хозяйка. Однако у плиты что-то готовил сам мужчина. Мне было неловко. Я сидела перед незнакомцем в одной его рубашке, накинутой на голое тело. Он, конечно, и без нее меня уже видел, что само по себе верхнеприличие, но все равно было как-то дико. Меня зовут? Хотела я представиться, но каратель оборвал меня на полусловие. «Проблема. Вот твое имя. Поверь, я не хочу вникать в чужие сложности». «Я помогу тебе, раз уж имел глупость ввязаться во все это, но не желаю знать больше, чем мне уже известно», сказал он, лишая меня надежды на его заступничество. «И на том спасибо», прошептала я. «В конце концов, этот мужчина и так сделал для меня непомерно много». Он молча подал мне тарелку с большим сочным стейком и салатом. От голода желудок сводило спазмами, но я старалась не спешить, хотя огромный кусок мяса все равно подозрительно быстро испарился, оставляя после себя ощущение сытости. Хотела спросить, где я могу отдохнуть, но поняла, что понятия не имею, как обращаться к мужчине. Я помнила, что он не желал знакомиться, но все равно рискнула. «Как мне к вам обращаться, господин Каратель?» — поинтересовалась я. «Ты слишком болтлива». проворчал мужчина, подавая мне большую глиняную кружку, от которой вкусно пахло чаем и травами. «Это секрет?» — настояла я. «Аластер Дарк» — нехотя представился великан, едва не заставив меня выронить кружку. «Аластер Дарк» — по прозвищу «Зверь» — имел репутацию непримиримого борца с преступностью. По слухам, даже среди карателей этот мужчина выделялся своей безжалостностью и бескомпромиссностью. «Зверь? Это... Но это же неправда. Вы не такой!» — не сдержавшись, выпалила я. «В моем восприятии мужчина, спасший меня от смерти, просто не мог быть жестоким. Грубоватым, замкнутым, да, но никак не злым». «Я каратель. И на этом обмен любезностями окончен. ответил он, вставая из-за стола. Огромный мужчина довольно дико смотрелся на светлой кухне, но он ловко собрал посуду, вымыл и расставил все по местам. Вообще каждый предмет в этом доме как будто имел свое место, в отличие от меня. Мне не нравилось быть обузой, но куда я пойду? Даже будь у меня одежда и деньги, я не представляла, как быть дальше. Я сбежала от того карателя, что пришел утром. Папы больше нет, а подруги. Сомневаюсь, что кто-то из них рискнет репутацией, принимая в своем доме меня». «Пошли», — прервал мои размышления Дарк, выходя из кухни. Я покорно последовала за ним на второй этаж, где была просторная спальня, с большой кроватью. Мужчина стащил с нее меховое покрывало, прихватил подушку и сказал «Спи здесь». Просто буркнул и ушел. В принципе, в его благородстве я не сомневалась, но совсем не к месту сначала вспомнились поцелуи, а потом навалилось разом то, что я гнала от себя весь день, пока была не одна. Страх, отчаяние и горе терзали меня, заставляя тихо выть в подушку, чтобы не беспокоить хозяина этого дома. «Папа!» Мысли о нем причиняли самую сильную боль. Если бы только папочка был со мной. Рыдая, я не заметила, как открылась дверь, только вздрогнула, когда кровать прогнулась под весом карателя. Его присутствие не то чтобы успокаивало, но дарило надежду. Он просто сидел и молчал. Я долго не решалась, а потом все же приблизилась к нему, ища в его силе защиту от той боли, что разрывало мне душу. Наверное, это было неправильно обнимать практически незнакомого мужчину. Но у меня больше никого не было. Всю жизнь я была окружена слугами, гувернантками, учителями и подругами. Но главным барьером между мной и этим жестоким миром был отец. А теперь его у меня отняли. «Ладно, рассказывай». «Кто ты?» — спросил он, осторожно поглаживая мою спину и волосы. «Мое имя Фелиция Олсен. Я дочь графа Олсен. Покойного графа». Призналась я, наблюдая, как лицо карателя темнеет от непонятных мне эмоций.